Глава четвертая Королевский бал? Матушка ахнула и выронила толстую стопку каталогов, которую как раз пыталась всучить мне для просмотра. Неблаго они упали не на пол, а на кресло. «Ты приглашена на королевский бал?» Еще громче воскликнула она. «И он будет всего через неделю. Я правильно поняла?» «Да», — робко подтвердила я. «Это же... это же катастрофа!» Мать с немым мучением заломила руки. «Мало нам хлопот. Теперь еще это свалилось на голову». После чего обернулась к Элдону, который любезно проводил меня до дома и на свою беду решил зайти, чтобы поздороваться с моими родителями. Сейчас он внимательно разглядывал гостиную, заваленную отрезами тканей, всевозможными рекламными буклетами и прочей ерундой. Гневно спросила. «А раньше вы об этом не могли сообщить, молодой человек?» Элден растерянно моргнул и посмотрел на мою матушку. «Раньше?» — переспросил он. Криво усмехнулся и покачал головой. «Прошу прощения, госпожа Адрия, но дата сего мероприятия была окончательно утверждена только сегодня». «Но вы же все равно знали, что бал будет!» — матушка притопнула ногой. «Неужели не могли шепнуть по секрету?» Элден вытаращился на нее с таким изумлением, как будто впервые увидел перед собой единорога. Ну, или любое другое мифическое существо. «Шепнуть вам по секрету?» Переспросил он, и мне почему-то стало зябко. «Госпожа Адрия, вы это серьезно? А что в этом такого?» Мать немного стушевалась, но все-таки по-прежнему говорила громко и уверенно. «Я, конечно, понимаю, что это дело государственной важности, но мы бы никогда и никому ничего не сказали бы». Элден не оборвал ее, не переменил позу словом, не сделал ровным счетом ничего. Но воздух в комнате внезапно словно зазвенел от скрытого напряжения, и матушка, окончательно растерявшись, замолчала, не завершив фразу. «Я уверен, что вы обязательно справитесь с этой сложной задачей», — мягко проговорил Элден. Хотел было добавить что-то еще, но передумал. В последний раз посмотрел на меня, ласково кивнул и вежливо попрощался. «На этом позвольте мне откланяться. Оливия, еще раз спасибо за приятный вечер». «Приятный вечер!» Я бы его таковым не назвала. Но я послушно улыбнулась Элдену в ответ. Дождалась, когда он выйдет из гостиной, после чего позволила себе с размаха бухнуться в кресло и устала откинуться на спинку. «Завтра встаешь в шесть утра!» строго отчеканила мать. «В шесть?» Вся расслабленность мгновенно слетела с меня, я подскочила в кресле. «Как? В шесть?» «Ну хорошо, в полседьмого». — смилостивилась матушка. — Но не минутой позже. — Но зачем в такую рань? Я во все глаза уставилась на нее, надеясь, что сейчас матушка рассмеется и скажет, что пошутила. — Потому что у нас слишком много дел? — отрезала мать. — Про королевский бал еще не сообщили, иначе тут была бы толпа моих подружек, жаждущих лучших нарядов для своих дочерей. Однако завтра весь Рочер будет бурлить от этой новости. От Ильи Лукаса и без того работают без выходных. Конечно, твой наряд будут шить лучшие портнихи, это даже не обсуждается. Но придется постараться, чтобы втиснуть тебя без очереди. Я тяжело вздохнула. Ну вот, начинается. Пожалуй, мне все больше и больше нравится идея вообще отказаться от бала Элден ясно дал понять, что возражать не будет, но... Честно говоря, именно его явное нежелание видеть меня на балу теперь стало самым сильным стимулом там показаться. Если я уступлю сейчас... то после замужества неравен час вообще окажусь затворницей в собственном доме, и птичкой в золотой клетке. — Надо предупредить Розалию, — бормотала тем временем матушка, видимо, уже полностью погрузившись в будущее приготовления. — Быть может, получится использовать наброски для твоего свадебного платья, а на свадьбу что-нибудь другое приготовим, благо время терпит. А еще... Я тихонечко поднялась на ноги и, крадучись, двинулась прочь. Благо матушка не заметила этого, принявшись лихорадочно перелистывать каталоги. Если не улизну сейчас, то зуб даю. Мать очнется и начнет прямо сейчас готовить меня к балу. А мне надо побыть в одиночестве немного подумать. Мой маневр увенчался полным успехом. Я благополучно покинула комнату и стремглав ринулась к лестнице. В два гигантских шага преодолела ее, ворвалась в свою комнату, захлопнула дверь и лишь после этого позволила себе перевести дыхание. Скинув с ног туфли, от высоких каблуков уже начали ныть ноги. Я босиком прошлепала к кровати и рухнула на нее. Блаженно потянулась, заложив руки за голову. И в этот момент внезапно мягко засветился амулет связи, висящий на груди. Я нахмурилась, положив на камень ладонь, но не торопилась замыкать связующее заклинание. Любопытно, кому это я понадобилась в столь поздний час? Неужели матушка уже сообщила отцу новость о скором празднике, и он торопится вывалить на мою несчастную голову все свои соображения по этому поводу? Ох, как же не хочется в таком случае отвечать. Я и без того знаю все, что он собирается мне сказать. Мол, времени мало, надо готовить платье прямо сейчас и всякое такое прочее. Свет амулета становился все ярче, пробиваясь между моими плотно сомкнутыми пальцами, отражаясь голубоватыми отблесками на стене. Кто бы ни пытался связаться со мной, он явно не желал униматься. Точно, отец. Упрямство ему не занимать. И с тяжелым вздохом я замкнула заклинание. Воздух перед моей кроватью задрожал, медленно сгущаясь на глазах. А затем внезапно переродился, превратившись в провал между пространствами. И мгновенно я слетела с кровати, запутавшись от поспешности, в покрывале и лишь каким-то чудом, не загремев носом об пол, присела в неловком реверансе. Потому что обстановка комнаты по ту сторону портала была мне слишком хорошо знакома. «Добрый вечер, Оливия!» Высокий светловолосый мужчина, сидевший за столом, улыбнулся при виде моего неуклюжего маневра. Склонил голову, приветствуя меня. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Глухо отозвалась я. как никогда жалею что все-таки ответила на зов. Надо было этот проклятый амулет вообще в окно выкинуть. Вось какой-нибудь бродяга подобрал бы и ответил. А заодно припечатала бы короля парочкой непечатных выражений, дабы не тревожил людей почем зря. — По-моему, я уже говорил тебе, что не особо жалую излишнюю официозность, — сказал Рауль, когда пауза слишком затянулась. Я задача промолчала и Что бы это значило, — хотелось знать. — Выпрямись, Оливия. С усталым вздохом попросил король. «Мне намного приятнее смотреть тебе в лицо, чем любоваться твоим затылком». Я неохотно подчинилась. Бросила на Рауля быстрый взгляд из-под полуопущенных ресниц и опять скромно потупилась, уставившись в пол. «Полагаю, Фредерик уже передал приглашение на бал?» С легкой вопросительной интонацией сказал Рауль. «Да», — подтвердила я. Замялась и через силу поблагодарила. «Спасибо, Ваше Величество, это было очень неожиданно». «Довольством по этому поводу ты почему-то не блещешь», — поразорливо заметил Рауль. Я сменилась еще на один взгляд в сторону короля. Увидела, как он поставил на стол локти, удобно переплел пальцы и устроил на них подбородок с легкой насмешкой, глядя на меня. «Ну почему же?» — робко возразила я. «Просто... просто я никогда не присутствовал на столь важных приемах, поэтому немного волнуюсь». «Другими словами, ты все-таки будешь?» — осведомился Рауль. «Почему он спрашивает? Какая ему в сущности разница, буду ли я на балу или нет?» «Наверное», — осторожно ответила я, не понимая, куда клонит король. «Я очень на это надеюсь», — проникновенно сказал Рауль. Я окончательно растерялась. «Ох, как бы Элдену и в самом деле не пришлось исполнить клятву!» Воцарилась пауза. Рауль не торопился обрывать нить связующего заклинания, А я не смела сделать это первой. Все-таки как-никак со мной разговаривает правитель нашей страны. Оливия, я бы хотел перед тобой извиниться, — внезапно сказал Рауль. Я изумленно вскинула на него глаза. Увидела, что рассеянная улыбка, блуждающая по губам короля, исчезла. Он сосредоточенно хмурил лоб. «Извиниться — Извиниться? — с недоумением переспросила я. — За что? — А ты думаешь, мне не за что перед тобой извиняться? — спросил Рауль. Оливия, ты, конечно, прелесть, как хороша в своей наивности и невинности, но не перегибай палку. По моей вине тебе пришлось пережить немало неприятных минут, начиная с твоего пусть и недолгого заточения в темнице и заканчивая. На этом месте Рауль осекся. Лукаво вздернул бровь, и я почувствовала, как мои щеки медленно, но верно заливает румянец смущения. И так понятно, что Рауль говорит о нашем поцелуе. «Конечно, я бы мог сказать, что так поступить меня вынудили обстоятельства», негромко произнес король, вдостально насладившись моим замешательством. но и ты знаешь, а я уж тем более в курсе, что это не так. Вина Каролины к тому моменту была неоспоримо доказана. Не было нужды провоцировать ее еще сильнее». Моя рука сама дернулась к амулету «Да плевать на правила этикета, не нравится мне, к чему клонит Рауль». Поэтому самым лучшим для меня будет просто оборвать разговор, не попрощавшись. «Не надо, Оливия», — мягко попросил Рауль. Я так и не сумела сжать пальцы на амулете. Чужая воля перехватила власть надо мной, и рука сама опустилась. «Не боитесь?» — глухо поинтересовалась я. С вызовом уставилась в непроницаемые глаза Рауля, которые сейчас имели цвет низкого пасмурного неба. «Элдена?» Без особых проблем расшифровал мою затаенную угрозу Рауль. Покачал головой. Если честно, нет. Однако ты неправильно меня поняла. За наш поцелуй я тоже хочу извиниться. Хотя и не считаю его ошибкой. Оригинальный, однако, у Рауля способ просить прощения. Но лучше мне не спрашивать, что это значит. Как бы то ни было, я очень рад, что ты придешь на бал, добавил Рауль. «Подумал, что будет неплохо пригласить тебя лично, потому что я...» Соскучился, Оливия. Последние слова Рауль прошептал так тихо, что я скорее прочитала их по губам, чем услышала. Но ничего в ответ сказать не успела. Потому что внезапно нить связующего заклятия исчезла, как будто Рауль сам резко оборвал ее, испугавшись своих слов. Провал между пространствами тут же затянулся, как будто его и не было. А я осталась стоять посреди комнаты, невольно приоткрыв от изумления рот. Вот так дела. И что мне теперь делать? Откажись от приглашения. Навязчиво забубнил внутренний голос. Это лучше всего. Родители, конечно, будут в шоке, но придумай что-нибудь. Например, скажешься больной. А вот Элден только обрадуется. Да, но это ведь королевский бал. И Элден приглашен туда как терстонский посол. Зуб даю. Женским вниманием он обделен точно не будет. Молодой, красивый. Да и все придворные дамы на него охоту начнут. Они и так начнут на него охоту», — скептически произнес глаз рассудка. «Ты этому помешать при всем желании не в силах. Лучше подумай, какой скандал разразится, если Рауль проявит к тебе неуместное внимание. И дело даже не в Элдене и его обещании. Ведь на балу будет и принцесса Маргарет, которую прочат Раулю в жены». Тот был явно не в восторге от необходимости династического брака. И вполне может показать характер, начав прилюдное ухаживание за другой девушкой. Просто так, вредности ради. Я приглушенно застонала. Ох, как я не люблю все эти мудреные размышления, от которых так и начинает ломить в висках. Я думала, что все мои неприятности позади. Мало мне было проблем в прошлом, когда меня чуть не убили, заподозрив в любовной связи с королем. Если Раули в самом деле приготовил для меня какую-нибудь гадость на балу, то предыдущие проблемы покажутся мне детским лепетом на фоне грозного драконьего рыка. Кстати, о драконах. Я тряхнула головой, отогнав вихрь в стревожных мыслей. Посмотрела на стол, где лежала принесенная из библиотеки книга. Я почти забыла о любезном предложении Артона Войса обучать меня магии изменения реальности. Интересно, зачем ему это понадобилось? Все-таки, как ни крути, но наши отношения нельзя назвать дружескими. Однако от его совета я бы сейчас не отказалась. Естественно, честного и прямого, пусть и неприятного в своей откровенности. Если кто и разбирается в придворных интригах, то только Артон, ну и Фредерик Рейн. Вспомнив это имя, я радостно встрепенулась. А может быть и в самом деле попросить у него совета? Вот как раз Фредерик мне ничего дурного не сделал. Да и вообще, как мне кажется, настроен благожелательно по отношению ко мне. Ты с ума сошла, Оливия?» Скептически пробурчал внутренний голос. «То у Артона Войса собираешься просить совета, то про Фредерика вспомнила. Или забыла, что твой жених является их злейшим врагом? Не в буквальном, конечно, смысле, потому что ничего дурного он им не сделал. Но стоят они точно по разные стороны баррикады. Представь, что подумает Элдон, если узнает, что ты за его спиной общаешься с этими людьми. В лучшем случае он решит, что ты совсем на голову слаба, а в худшем обвинит в предательстве. Демоны. Я приглашенно ругнулась. Сморщилась, когда в висках особенно сильно стрельнула пробудившаяся мигрень. Ненавижу все эти интриги, слухи, сплетни. Очевидно, что лучше держаться от всего этого подальше. Но я дбала отказываться. Ой, как не хочется. «В самом деле не могу же я всю жизнь прятаться за спиной Элдена». Тяжело вздохнув, я села за стол. Мечтательно подперла кулаком подбородок. «Ах, если бы я стала настоящей магичкой! Если бы научилась превращаться в драконицу! Тогда надо мной перестали бы потешаться как тайно, так и явно. Разве я не заслуживаю уважения окружающих?» Решительно кивнув, я открыла книгу на первой странице и погрузилась в чтение. Правда, проглядев самое начало, я заметно погрустнела. Как я уже говорила, книга была написана от руки, причем настолько причудливым подчерком, что смысл некоторых фраз можно было угадать лишь после долгих раздумий. Задача оказалась явно сложнее, чем мне представлялось. Ну да ладно. Ройсы так просто не сдаются. Я пододвинула к себе лист бумаги, вооружилась графитной палочкой и погрузилась в работу. на время запретив себе думать о предстоящем Бале, короле Элдени и прочих личностях.